Глава 26. Торговый центр встретил прохладой кондиционеров и блеском витрин. Он был как дворец, построенный для того, чтобы люди забывали о своих проблемах среди сияний брендов и ароматов дорогих духов. Мраморные полы отражали неоновые огни, а звуки фонтанов смешивались с тихой музыкой, создавая иллюзию спокойствия. «Но я не была спокойна». Я бесцельно бродила от магазина к магазину, просто чтобы двигаться, чтобы не думать о прошлой ночи, о том, как Амир остановился, увидев мой ужас, о том, как он порезал себе руку, чтобы создать ложные улики, о том, как мое тело предательски реагировало на его близость, несмотря на все, что он сделал. За спиной плелся Керем. Его раздражение было почти осязаемым. Он то и дело бросал едкие замечания, словно камни в стоячую воду. «Сколько еще магазинов ты собираешься обойти? У меня есть дела поважнее, чем следить за твоими покупками». И через несколько шагов снова. «Элиф, может, хватит уже этого марафона? Я не понимаю, как можно так долго выбирать? А потом еще». Амир сказал, «Не отказывай себе», но я не думаю, что он имел в виду покупку половины торгового центра. Я не обращала на него внимания. Рассматривала витрины с платьями, которые мне были не нужны, сумками, которые я не собиралась покупать, украшениями, которые меркли рядом с кольцом на моем пальце. Все это было лишь способом потянуть время, насладиться иллюзией выбора в жизни, где выбора у меня не было. Остановилась перед магазином нижнего белья, элегантным бутиком с французским названием, где на манекенах были представлены кружевные изделия пастельных тонов. «Что-то заставило меня войти. Может быть, просто желание сделать покупку для себя, а не носить то, что выбрали для меня другие». «Серьезно?» — Керем закатил глаза. «Туда?» «А что?» — обернулась к нему. «Тебя смущает женское белье?» «Меня смущает необходимость торчать рядом, пока ты выбираешь это». «Тогда подожди снаружи». «Не вариант. Амир велел не спускать с тебя глаз». Я пожала плечами и толкнула стеклянную дверь. Внутри пахло духами. Стены были отделаны в кремовых тонах, а мягкое освещение делало обстановку, похожей на будуар из фильма. Ко мне подошла консультант, девушка лет 25, с идеальным макияжем и улыбкой, которая говорила о хорошей зарплате и довольстве жизнью. «Добро пожаловать. Чем могу помочь?» «Мне нужно несколько комплектов, что-нибудь удобное, но красивое». Девушка оживилась и начала показывать разные модели, объясняя преимущества каждой. Я кивала, делая вид, что внимательно слушаю, но краем глаза следила за керемом. Он стоял у противоположной стены, сознанием дела рассматривая кружевные трусики и одновременно что-то печатая в телефоне. Но даже ведя себя так тихо, он все равно привлек к себе внимание персонала. Девушки перешептывались, хихикали. Но его внимание явно было сосредоточено на переписке, а не на них и не на мне. На лице Керема расплылась довольная ухмылка. Судя по всему, кто-то прислал ему что-то очень интересное. А эта модель очень популярна среди молодых жен. Консультант показывала комплект из шелка цвета шампанского. изыскано но соблазнительно. «Подойдет», — кивнула, хотя внутри все сжалось от слова «жен». И еще пару комплектов. В черном и в темно синем Керем все еще был увлечен телефоном и время от времени ухмылялся, печатая ответы. Идеальный момент. «Можно примерить?» «Конечно. Примерочные вон там, в глубине магазина». Взяла комплект и направилась к примерочным кабинкам. Сердце забилось быстрее. План созрел спонтанно, без обдумывания последствий. «Мне просто нужно было вырваться хотя бы на час, почувствовать себя свободной». Примерочная была устроена так, чтобы мне было удобно. Два ряда кабинок, разделенных коридором, с выходами в разные части магазина. Я зашла в одну из кабинок, повесила вещи на крючок и прислушалась. Керем все еще был занят своим телефоном. Тихонько открыла дверь кабинки и выскользнула в соседний коридор. Здесь было тише, несколько покупательниц примеряли бельё, но знакомых лиц не было. Я быстро прошла к другому выходу из примерочной, который вел в торговый зал. Консультант была занята другими покупательницами и не заметила, что я выскользнула из магазина через боковой вход. Сердце колотилось от адреналина и странного чувства триумфа. «Керем, наверное, еще несколько минут не поймет, что я исчезла». Из сумки достала большой шелковый платок, купленный еще в Москве на блошином рынке, накинула его на голову, закрыв волосы и часть лица. В отражении витрины увидела незнакомку. Женщину в темно-синем платке, которая могла быть кем угодно среди тысяч посетителей торгового центра. Восхитительное чувство свободы разлилось по венам, как глоток холодной воды в жару. Никто не знал, где я. Никто не следил за каждым моим шагом. Я могла пойти куда угодно и сделать что угодно. Пусть всего на час, но я снова была собой. Элиф Софией Кайей, а не госпожой Демир. Конечно, навсегда сбежать от Амира было безумием, я это понимала, но мне нужен был этот глоток воздуха, эти крупицы свободы, которых я так давно была лишена. В Москве я с 23 лет была предоставлена сама себе, принимала собственные решения, шла своим путем, а теперь каждый мой вздох был под контролем. Спустилась на первый этаж, где располагался фудкорт. Заказала обычный американо в маленькой кофейне, села за столик у окна и просто наблюдала за людьми. Семьи с детьми, влюбленные парочки, подростки с телефонами. Обычная жизнь, которая теперь казалась недостижимой роскошью. Телефон в сумке завибрировал, потом еще раз и еще. Достала его и увидела несколько пропущенных звонков от Керема и сообщения, написанные явно в панике. «Элиф, ты где?» «Это не смешно, немедленно выходи. Амир убьет нас обоих, если ты сейчас же не появишься». Улыбнулась, представляя его лицо, когда он поймет, что меня нет в примерочной. Можно было бы выбросить телефон и продолжить прогулку, но это было бы слишком жестоко даже для него. К тому же план мести Амиру требовал времени и подготовки, пока я не была готова к полному разрыву. «Я еще придумаю, как уничтожить Амира Демира». Как сделать так, чтобы он заплатил за смерть Мехмета, за мою свободу, за все? Но сегодня это просто небольшая шалость, напоминание о том, что я не сломлена. То, чего Илиф не замечала, увлеченная своим маленьким побегом, могло все изменить. За столиком в противоположном углу фудкорта сидела женщина средних лет, одетая как типичная туристка. Яркая футболка с принтом — джинсы, кроссовки и огромные солнцезащитные очки, несмотря на то, что она находилась в помещении. В руках она держала телефон и время от времени смеялась, изображая разговор с подругой. Но ее взгляд за темными линзами очков не отрывался от элиф. «Да, да, Стамбул потрясающий», — говорила она в трубку, но голос звучал механически, заучено. «Столько красивых мест! Да, конечно, фотографирую все подряд». Она действительно делала фотографии, но не достопримечательностей. Объектив камеры был направлен на девушку в шелковом платке, которая сидела у окна и пила кофе, явно наслаждаясь моментом. Когда Элиф поднялась и направилась к эскалатору, женщина тоже встала, сохраняя дистанцию, но не упуская ее из виду. Она двигалась профессионально, не слишком близко, чтобы не привлекать внимание, но достаточно близко, чтобы не потерять объект из виду. «Нет-нет, я не одна!» — продолжала она театральную беседу по телефону. «Здесь столько интересных людей, особенно молодых женщин. Местные так элегантно одеваются!» В ее голосе не было акцента ни турецкого, ни русского, ни английского. Нейтральный поставленный голос человека, который умеет растворяться в любой толпе. Элиф поднималась на эскалаторе, не оборачиваясь и не подозревая, что каждый ее шаг фиксируется и передается кому-то, кто очень заинтересован в том, чтобы знать, где она находится. Женщина-туристка улыбнулась, убрала телефон и последовала за ней, растворившись в потоке покупателей. Ее задача была проста — наблюдать и докладывать, и она безупречно с ней справлялась. В кармане ее джинсов лежал второй телефон, на который уже приходили сообщения с конкретными инструкциями. Игра становилась все интереснее, а ставки все выше. Элиф думала, что ускользнула от всех, но в мире Амира Демира никто не исчезал по-настоящему.